Глава восемнадцатая. Провал. Всю ночь моросил мелкий тоскливый дождик, но к утру небо очистилось, а из-за кромки леса выглянула великолепная Гиппола. Под токи ослепительного света заглядывают под навес и слепят глаза. Саян повернулся к светилу спиной. На верстаке перед ним каменная ступка. Сама ступка готова. Осталось довести до совершенства каменный пистик и вырезать символы лейцилительницы. Темносиний напильник размером насчищает с округлой головки едва заметной шероховатости. Саян то и дело проверяет, насколько хорошо пестик ложится в каменную чашу. Увлекательный допрос пленника продолжался четыре месяца, целых четыре месяца. Саян чуть ли не каждый день засиживался над тюремной ямой и совершенно забросил все прочие дела. Результат не заметлило сказаться. Запасы стрел, лука, вкопий, горшков, крючков и прочих важных мелочей практически полностью исчерпан. А сегодня с утра пораньше рассерженная супруга заявила, что если он не перестанет заниматься ерундой, то она перестанет его кормить. Перспектива перейти на подножный корм не радует. Вот почему Саян вернулся к ремеслу. Приветствую тебя, умелец. Саян поднял глаза. К навесу подошел утустерж, вождь рода. «Приветствую тебя, вождь, прошу, заходи!» Саян опустил почти готовый пестик в каменную ступку. Утулстерж шагнул под навес. «Присаживайтесь, пожалуйста!» Саян показал на толстую чурку возле погасшего очага. Нежданный гость присел на импровизированный стул и рассеянно уставился на дальнюю стенку. По случаю теплой погоды Утулстерж надел меховую куртку без рукавов. На обнаженных руках выступили тугие мускулы, а на левом плече длинный шрам. Грубые пальцы забарабанили по коленкам. Нервничает вождь, очень нервничает. Вид у первобытного охотника такой виноватый, будто у мальчишки, который стащил из кувшина горсть свежей малины. Ясно дело, вождь пришел не просто так. Вот толстерж бывалый охотник, великолепный воин и просто отличный мужик. Он явно хочет что-то сказать, да все никак не может начать. Умелец, ты готов отправиться за медью? У толстяш так и не глянул в глаза, а, а то охотники уже собираются. Конечно, готов. Саян Ведвас держал неуместную улыбку. Поход за медью очень важное мероприятие. Кто и когда отправится за рудой, решили еще неделю назад. Какая истинная причина неожиданного визита? Лучше пока не спрашивать, невежливо. Пусть у толстяш сам расскажет, если решится, конечно же. — Умелец! — вождь самым решительным образом стукнул кулаком по колену. — Мне нужно кое в чем признаться тебе. — Слушаю вас! — Саян учтиво наклонил голову. — Мне стыдно, умелец. Очень стыдно за собственную нерешительность. Еще в начале этого лета я недооценивал и тебя, и твой отряд. Думал, мальчишки пусть тешатся, может, и впрямь чему полезному научишь. Твое решение напасть на Менгов я посчитал большой глупостью. Еще раз судил, как увидите золотолицых, так сразу разбежитесь, как стадо напуганных косуль. А вместо этого... Вот у стерж тяжко выдохнул через нос. Вы вернулись с величайшей победой. Старому охотнику нелегко говорить. Щеки покраснели, а плечи напряглись. Одно признание в собственной нерешительности, считая в трусости, чего стоит... Старший сын моего брата на следующем большом сборе станет полноправным охотником, продолжил Утулстерш. В жертву вему защитнику он принесет не лапу матерого волка, как я много лет назад, а руки тех самых золотолицых, от которых мы опытные охотники нашего рода так... Утулстерш запнулся, но все же продолжил: так позорно бежали. Мой младший сын боготворит тебя и уже тычит копьем в твоем отряде. Я пытался запретить, но утусьерж бесильно махнул рукой. Он стал убегать тайком. Тогда вечером в палатке Сахема ты был прав. Времени на собрание охотников у нас не было. Ночнее ты спрашивать мнение своего отряда тоже бы не успела, так. Мне мне нужно было присоединиться к тебе, пусть никак воин нашего рода, так хотя бы простой охотник. Ты бы взял меня, Утустерш, наконец-то, глянул прямо в глаза. Конечно, уважаемый, тут же отозвался Саян. Вот, Утустерш поднял указательный палец. Взял бы, а вместо этого я, я испугался, решил схорониться вместе с женщинами и детьми в лесу. Стыд жжет меня умелец, словно огонь. Каждый раз, когда я вижу топор Менгов на поясе моего младшего сына, даже этот проклятый шатер... Утус-стерж махнул рукой в сторону тюремного шатра. «Я боюсь, что щеки мои покраснеют от стыда. Так более продолжаться не может». Утус-стерж распрямил спину и расправил плечи. «Умелец, ты и только ты должен быть военным вождем нашего рода, ибо ты достойнее меня, достойнее любого сородича, даже старше тебя». Вождь, наконец, произнес то, что давно хотел, но никак не мог произнести. Заодно заметно успокоился. Пусть щеки по-прежнему горят красным, как угли в костре, сто пальцев перестали нервно барабанить по коленкам. Дней пять тому назад я,、вот、утустирш, перевел дыхание, решился было отказаться от должности вождя нашего рода добровольно, хотя понимаю, ничего подобного раньше не было, и чтобы не наломать дров, я сперва решил посоветоваться со своими самыми близкими друзьями. То, что я услышал от них, заставило меня повременить со сбором охотников. Саян насторожился. Это что-то новенькое. Перед глазами тут же возник обеденный стол, на нем карточный расклад политик. Вот вчера на собрании Руда ты много рассказал интересного о Менгах. Страшно подумать, о нашем злейшем враге мы ничегошеньки не знали. Твой рассказ развеял страхи. Хоть золотолиццы плавают в больших лодках, но они такие же охотники и собиратели. Но сородичи все равно не одобряют твою возню с пленником. Ни раз и ни двое я слышал, будто ты, ты учишься у Менга черной магии. Бред, конечно же, поспешно произнес Утустерж. Но люди, особенно женщины, боятся подходить к этому шатру, очень боятся. Заклинаю, при сородичах не говори на языке Менгов. Саян будто окаменел. Теперь понятно, почему буквально на следующий день, после постройки тюремного шатра, сородичи густо изрисовали его магическими символами. «Страх перед менгами ты развеял, но не принес людям радости», — вот устерж вновь отвел глаза. «Вот к чему я клоню. Если я откажусь от должности вождя, то тебя выберут вместо меня. Молодежь нашего рода за тебя будет». Более опытным охотникам стыдно будет, и они за тебя голосовать будут. Но быть тебе вождем, Саянумелец, лишь до ближайшего большого сбора. А ты еще почему? Саянуш приподнялся на месте. Не любовь к тебе и к делам твоим далеко разошлась за пределами нашего стойбища. Во всем племени звездная птица противников у тебя гораздо больше, чем друзей. Молодые охотники других родов далеко не все восхищаются тобой. Чего уж говорить о более зрелых и опытных. Собрание племени воинов обязательно осудит тебя и заставит отдать топор и стрелу. Утул Стерш окончательно успокоился, напряженные плечи расслабились, а яркий румянец на щеках заметно побледнел. Вот почему умелец я пришел к тебе. Ты должен знать, не скоро, ох как не скоро, ты сможешь стать вождем нашего рода. Хотя ты достоин того, чтобы быть верховным сахемом нашего племени. Я знаю, о чем говорю. Саян облокотился на верстак. Исповедь вождя навела на очень неприятные мысли, более того, шокировала. Время от времени Саян раскладывает политик, только никогда не поднимается выше уровня рода мудрой совы. В колоде до сих пор нет карты ни верховного сахема, ни верховного вождя, ни воинов всего племени разум. Надобности такой не было ни разу. Ну, умелец, я пойду. Вождь поднялся с чурки. «Благодарю вас, Утуз-стерж!» Саян поднялся следом. «Вы раскрыли мне глаза. Не студитесь за себя. Менги еще не раз приплывут в наши леса. У вас еще будет возможность бросить в костер вему золотистые кисти». «Спасибо, умелец!» Утуз-стерж горячо пожал протянутую руку. «В следующий раз я без колебаний пойду за тобой. Только позови!» «Непременно, Утуз, непременно!» Саян отпустил руку вождя. Вот、у тустерш вышел из-под навеса. Саян присел обратно за верстак, только никакого настроения продолжать работу. Саян словно в первый раз глянул на мастерскую, на массивный верстак из толстых досок и на почти готовую каменную ступку. Гнев и раздражение взорвались в душе раскаленным вулканом. Саян схватил ступку и, что из злости, запустил ее в каменный очаг. Ступка, на которую ушло столько часов нелегкой работы, с глухим треском раскололась на несколько частей. Пестик с еще большей злостью и скоростью врезался в бревенчатую стену. Саян замер у верстака, плотно сжатые кулаки уперлись в столешницу, дыхание почти успокоилось, гнев и раздражение разом выплеснулись наружу, чтобы еще разломать. Саян обвел взглядом мастерскую. Под руками куча полезных и дорогих вещей: верста, гончарный станок, заготовки, инструменты. Еще можно превратить дар создателя в котану и покрошить тупых сородичей в капусту к чертовой матери. Но глубокий вдох и медленный выдох. Нервно сжатые кулаки наконец-то разжались. Чтобы там не случилось, нужно взять себя в руки. Утус, держь, прав, прав и еще сто раз прав. Снова глубокий вдох и медленный выдох. Ох, как долго не видать ему стрелы и топора символов власти военного вождя, не говоря уж о шашкипетре верховного схема племени. Долбанный первобытный мир взял верх. Саян плюхнулся на табуретку возле верстака, голова без сил упала на грудь. Бороться за коренилым консерватизмом стариков трудно, невероятно трудно, но можно. Проклятие в другом. Окончательная победа можно добиться тогда и только тогда, когда в погребальном костре сгорит последний консерватор. Как метко выразился некий ученый на старушке земле, научно-технический прогресс идет не от открытия к открытию, а от похорон к похоронам. А для этого нужно время, время и еще раз время, прорва времени, десятки и сотни лет, пока не сменится хотя бы одно поколение, ни скептира, ни стрелы стопором ему не видать как рыбу с зонтиком на суше. «Хоть бросай все к чертовой матери и создавай собственное племя!» Саян поднял голову. «Нужно что-то делать, искать обходные пути, но что и как, черт его знает!» Саян щелкнул пальцем по каменной крошке. Мелкий камешек черкнул кувшин с широким горлышком и улетел на пол. «Впрочем, одну проблему можно и нужно решить прямо сейчас!» Саян повернул голову. «На стене, направо от входа в дом, висит моток веревки, трофей, метра четыре длиной. Но в Адьеменгов им пару скажется поднимали. Каравольные испуганно подскочили, когда Саян стремительно зашел в тюремный шалаш. Вольно, вольно, Саян махнул рукой. Вижу у вас все в порядке? Как ведет себя пленник? Тихо ведет, ответил Тусчегис. С самого утра как мертвый лежит, не шевелится даже. Тулс Чигис совсем еще молодой паренек из третьего взвода. Один из тех, кто на следующем большом сборе пройдет обряд посвящения, обязательно пройдет. Как и многие другие в налете на работорговцев, он добыл золотые кисти. Сегодня он старший по караулу. Так, помогите мне вытащить Менго. Саян охватился за крайние бревно. О, Тулс Саян! Второй караульный совсем еще юный Тулс Винш неуверенно взялся за противоположный край бревна. Менго того убивать? «Не убивать, а казнить. Есть разница?» Крайнее бревно плюхнулось на землю. Саян взялся за следующее. Караульные молча помогли столкнуть с ямой верхний накат из более толстых бревен. Менг заметил возню над головой и приподнялся сам. «Руку давай!» — на языке менгов потребовал Саян. Золотистая кисть, сухая и теплая, Саян рывком вытащил менга из ямы. Караульные на всякий случай похватали копья. Пара медных наконечников замерла в полуметре от груди пленника, но Дриж и не думает сопротивляться. На удивление спокойно он позволил завести руки за спину и стянуть их кожаным ремешком. "Иди за мной", Саян откинул полог тюремного шалаша. Саян торопливо шагает по стойбищу в сторону выхода, сзади топает Менг. За месяц жизни на скудном пайке пленник изрядно ослаб и тяжело дышит на каждом шаге. Замокают шествие молодые караульные. Сородичи прекрасно понимают, что рано или поздно пленника все равно придется убить. Менг не человек, в рот его не принять, и уж конечно никому и в голову не придет отпустить заклятого врага с миром на все четыре стороны. Однако сородичи все равно с неприкрытым интересом уставились на короткую процессию, даже дети побросали шумные игры и принялись тикать чумазыми пальчиками на заросшего грязью и золотистой бородой Менга. Весть о выводе пленника шуршая платьями и штанами разлетелась по стойбищу. Вот и выход. Тын, как обычно, сдвинут в сторону. Каравольные охотники проводили их любопытными взглядами. Большая поляна, где обычно тренируется отряд, осталась в стороне. Возле первого высокого дуба с толстыми раскидистыми ветками саян остановился. Из стойбища наружу высыпала толпа сородичей. Мужчины и женщины ожидают редкое представление. Шумные дети уселись на траву рядом со взрослыми. Зрители на месте, жертва на месте, можно начинать. Саян скинул с плечами ток веревки. Лишь со второй попытки конец узелком перелетел через толстую ветку. Бог его знает, как завязывать знаменитый узел палача. Саян просто на манер швейной нитки скрутил маленькую петельку и продел сквозь нее большую петлю. Благородный, прошу вас, неожиданно заговорил Менг. Чего тебе? Саян растянул веревочную петлю побольше. У меня дома вешают только преступников и предателей. Смерть в петле считается позорной. Когда Витус Девига взял меня в свой отряд, я перестал быть крестьянином. Я стал воином. — Ты хочешь умереть как воин от клинка? — Саян опустил руки. — Да, — отрешенно ответил Дрир. — Хорошо, да будет так. Саян отбросил петлю в сторону. Дрир сам, не дожидаясь приказа, повернулся спиной и опустился на колени. Дар создателя превратился в длинную катану. Саян подошел к пленнику ближе. Острый темно-синий клинок прикоснулся к золотистой шее. Прикосновение смерти будет страх, но только не на этот раз. Дрир даже не вздрогнул. Пленник прекрасно осознает свою судьбу. Черт побери, Саян отвел катану в сторону, из него получился бы прекрасный воин. — Великий создатель, я иду к тебе, — чуть слышно прошептал Дрир. — Ибо ждет меня жизнь вечная, — закончил Саян. Тонкое лезвие со свистом рассекло воздух. Голова Дрира подпрыгнула на месте и соскочила с плеч. Менг как стоял на коленях, так и рухнул срубленным деревом. Кровь толчками выплескивается из разрубленной шеи. Тронутая осенней желтизной трава окрасилась в красный цвет. Саян переложил катану в левую руку и присел на колено перед казненным. — Утус, Дрир, я, Саян Умелец, отпускаю тебе грехи твои. Торжественно на благородном эссаре произнес Саян, кончики пальцев дотронулись до золотистой шеи. «Да будет твоя душа чиста, да примет тебя великий Создатель. Покойся с миром!» Утуз-стерж заклинал не говорить при сородичах на языке менгов. «Не так поймут. Да и черт с ними!» Саян поднялся с жухлой травы. Кровь тонкими струйками стекла по темно-синему лезвию. Последняя капелька сорвалась со скошенного кончика. Дар создателям медленно превратился обратно в массивный браслет на правой руке Саяна. От трупа избавьтесь как-нибудь. Саян повернулся к молодым последователям: можете бросить его в аквар. Руки отдайте большому муху, он давно на них зарится. Саян пошел домой. Завтра начнется далекий поход за рудой, готовиться надо. Любопытные сородичи молчаливо расступились перед ним. Еще через десять минут тюремный шатер заползал высоким заостренным костром. Первыми прогорели и опали покрывающие скат шкуры. Подпирающие жерди продержались ненамного дольше. Последними догорели толстые бревна верхнего наката. Саян лично сбросил тлеющие угли в яму и разровнял место. Через год свежая трава затянет темный пятачок. Корни и зеленые стебли скроют пепел, и уже ничто не будет напоминать о стоявшем здесь высоком шатре.